Глава одиннадцатая. «Так и думал, что найду тебя здесь». Зола осматривала борт челнока. Кай остановился в дверях, засунув руки в карманы. Он снова надел свадебный костюм. Она откинула волосы с олба. «Просто провожу общий тихосмотр», — сказала она, отсоединяя датчик мощности от челнока и закрывая люк, чтобы точно знать, что он готов к твоему великому возвращению. Я считаю, что мы и так достаточно рискуем, доверяя Торну вести корабль. Поэтому самое меньшее, что я могу сделать, это убедиться, что транспорт в полном порядке. Я хочу, чтобы ты полетела с нами. Я тоже хочу, но мы не можем рисковать. Знаю, просто хорошо иметь на борту механика. На случай, если что-нибудь, знаешь, сломается. Он почесал ухо. О, так вот почему хочешь взять меня с собой? Это лесно. Зола смотала провода датчика и убрала его в шкафчик, прикрученный болтами к стене. Да, а еще потому, что буду скучать по тебе. Если повезет, мы скоро снова встретимся. Знаю. Зола стянула рабочие перчатки и сунула их в задний карман. И, как всегда, на мгновение запаниковала. Мелькнула привычная мысль, что она не должна снимать перчатки перед кем-либо, особенно перед Каем. Но она тут же отогнала ее прочь. Кай не изменился в лице, глядя на ее киберруку. Он как будто вообще ее больше не замечал. Зола и сама думала об этом все меньше и меньше. Иногда даже удивлялась, когда работая над чем-нибудь краем глаза замечала блеск металла. Это казалось странным, ведь раньше она никогда не забывала об этой своей особенности и не мела о туже сопрямисли, что кто-нибудь может случайно увидеть. Ты боишься? – спросила она, доставая ключ. «Я в ужасе», – ответил он беспечно, и ей сразу стало легче, как будто напряжение, стягивавшее ее внутренности в тугие узлы, вдруг отпустило. «Но я готов к возвращению», – уверен Торин на грани сердечного приступа. «А еще…» – он пожал плечами. «Я немного соскучился по дому». «Все будут рады твоему возвращению». Зола присела на колени рядом с челноком, проверяя шасси. Она проверила ключом один болт, второй, третий. Все были затянуты до предела. «Ты уже придумал, что скажешь Ливане». Кай присел на корточки рядом с ней. «Я собираюсь сказать ей, что влюбился в свою похитительницу, и свадьбы не будет». Рука Золы застыла на весу. Он ухмыльнулся. «По крайней мере, это то, что мне хочется сказать». Она снова сдула волосы с лица и перешла на другую сторону челнока, чтобы повторить ту же процедуру с болтами. «Я собираюсь сказать, что не имею ничего общего с похитителями», произнес Кай с особым выражением. Изола невольно подумала, что это и есть его императорский голос. «И никоим образом не связан с тобой и остальными членами экипажа. Я был жертвой, и заложником и в этих условиях сделал все возможное, чтобы добиться скорейшего освобождения». Звучит правдиво. Затем я попрошу ее выйти за меня замуж. Снова. Его губы искривились от отвращения. Зола не могла его винить. Чем больше она об этом думала, тем больше хотела гнать челнок и отправиться на Марс. «Когда мы снова встретимся», — сказал Кай. «Я приготовлю одежду для каждого из вас и новое прикрытие для Ика. Если вспомнишь, что еще тебе нужно, передай зашифрованным сообщением. Крест считает, что это возможно». Он глубоко вздохнул. «Что бы ни случилось, я на твоей стороне». Эти слова и ободрили ее, и встревожили. «Мне жаль, что я навлекла на тебя такую угрозу». «Это не ты», – возразил он. «Ливана и так собирается меня убить?» «Ты мог бы говорить об этом более серьезно?» «О чем мне беспокоиться?» «Его глаза блестели. Ведь вы спасете меня раньше, чем это произойдет». Закончив с болтами, она встала и опять убрала ключ за пояс. Зола. Она замерла, смущенная тем, насколько серьезным стал теперь его голос. «Я должен кое-что сказать тебе, прежде чем уйду, если...» «Нет, не смей даже думать, что мы видимся в последний раз!» Задумчивая улыбка тронула его губы, но быстро растаяла. «Я хочу извиниться за предложение, что мы видимся в последний раз, потому что это жестоко, и я делаю все, что могу, и...» «Зола, выслушай меня!» Она позволила Каю взять себя за плечи. Он нежно коснулся пальцами ее ключицы. «Прости меня за то, что случилось на балу. Мне так жаль, что я не поверил тебе. Я сожалею обо всем, что сказал тогда». Зола отвела взгляд. С тех пор между ними все изменилось, но стоило вспомнить его взгляд, когда он бросил ей в лицо те ужасные слова, и в сердце будто вонзалась ледяная игла. «Все это уже не важно». Ты был тогда ошеломлен вне себя. Я был глуп. Мне стыдно за то, как я с тобой обошелся. Я должен был поверить тебе. Перестань. Ты два меня знал. И вдруг оказалось, что я киборг и лунатик. Я бы и сама себе не поверила. Кроме того, на тебя давили и... Он наклонился и поцеловал ее в лоб. Нежность обезоруживала ее. Ты починила Наинси, сказал он. Ты предупредила меня о планах Ливаны. Ты хотела спасти младшую сестру. Когда он упомянул о пионе, зола вздрогнула. Ее смерть осталась незаживающей раной. Руки Кая соскользнули вниз, его пальцы переплелись с ее, живая плоть и металл. Ты пыталась защитить себя, и я должен был помочь тебе. Когда ты сказала, что на меня смотреть еще больнее, чем на Ливану, Кай прерывисто вздохнул, словно напоминание об этих словах причиняло ему такую же боль, как и ей. Я... Неужели я была похожа на нее? Неужели мои чары такие же, как и у нее? Меж бровей у него пролегла складка. Он смотрел на нее так пристально, будто хотел заглянуть в самую душу. Потом покачал головой. Не совсем. Ты выглядела как... Он искал нужные слова. Как идеальная версия себя самой. «Было ясно, что это не комплимент. Ты имеешь в виду, как неестественная версия?» Немного поколебавшись, он ответил. «Да. Наверное, это вышло само собой», — сказала она. «В тот момент я не понимала, что использую чары. Мне не хотелось, чтобы ты узнал, что я киборг». Она не смело рассмеялась. «Сейчас это кажется такой глупостью». «Да». Он снова притянул ее к себе. «Мы многого достигли». Его губы едва коснулись ее, но тут открылась дверь. «Ну как? Все готово?» – спросил Торн бодрее, чем обычно. И как рез и волк вошли следом. Кай выпустил руки Золы, и она отступила на шаг, поправляя подсумок. «Челнок готов», – трижды проверила. «Никаких сюрпризов быть не должно». «А почетный гость?» «Все, с чем я пришел, при мне», – сказал Кай, указывая на помятый свадебный костюм. «У нас для тебя подарок». Ика протянула Каю коробку с этикеткой «Овсяный протеин». Он повертел ее в руках. «Что это?» «Открой», – подсказала Ика, встав на цыпочки. Кай с любопытством открыл коробку и вытряхнул на ладонь медальон на тонкой серебряной цепочке. Поднес его к глазам и долго рассматривал потускневшие буквы и цифры. «86-й космический полк Американской республики», – прочитал он. «Ясно, почему вы сразу подумали обо мне». «Мы нашли его в старой форме», — пояснила Ика. «Пусть он напоминает тебе, что теперь ты один из нас». Кай улыбнулся. «Прекрасно». Он надел цепочку на шею и спрятал медальон на груди. Он быстро обнял крес, притянул к себе Ика и таз давленно пискнула. Когда Кай отстранился, Ика посмотрела на него, на Золу, снова на него, закатила глаза и рухнула на пол. Кай вскрикнул. «Что случилось? Я нажал на какую-нибудь кнопку питания или что-то еще?» Нахмурившись, Зола шагнула ближе. «Ика, в чем дело?» «Кай обнял меня», — пролепетала Ика, не открывая глаз. «Я упала в обморок». Смущенно рассмеявшись, Кай повернулся к Золе. «Ты ведь не упадешь в обморок, верно?» «Вряд ли. Кай обнял Золу и приник к ее губам, и она поцеловала его в ответ, хотя и не привыкла проявлять свои чувства на людях. Часть нее не хотела его отпускать, не хотела прощаться. Легкое настроение улетучилось, когда они разомкнули объятия. Он прижался лбом к ее лбу, его волосы щекотали ей лицо. "Я на твоей стороне", повторил он, не взирая ни на что. "Я знаю". Напоследок Кай повернулся к Волку. «Я готов, когда ты...» Удар пришелся прямо в скулу, отбросив его назад к Золе. Все охнули. и Кай подскочила с удивленным возгласом. Кай прижал ладонь к лицу. «Прости», – сказал волк и виновато пожал плечами. «Лучше, если внезапно». «Что-то я сомневаюсь», – промычал Кай. Зола убрала его руку, чтобы осмотреть след от удара. Он наливался красным и уже начал отекать. К тому времени, когда Кай вернется на землю, тут будет отличный синяк. «Прости», — повторил Болк. Кай кивнул и больше не жаловался. Зола нежно поцеловала его в щеку. «Не переживай», — прошептала она. «Это даже мило». Он хмыкнул, поцеловал ее в последний раз и быстро сел в челнок, как будто боялся передумать, если задержится еще хоть на миг. «Мне тоже достанется прощальный поцелуй», — спросил Торн, подходя к Золе. Она оттолкнула его. «Не только волк знает, что такое правый хук». Торн усмехнулся и, приподняв бровь, посмотрел на Ика, которая все еще лежала на полу, привстав на локтях. «Я бы хотела поцеловать тебя на прощание, капитан, но после объятия Его Величества у меня и так перегорело несколько проводков. Боюсь, твой поцелуй расплавит центральный процессор». «О, поверь!» – подмигнул ей Торн. «Так оно и будет». Все еще улыбаясь, Торн с надеждой посмотрел на Крес, но та с преувеличенным вниманием разглядывала свои ногти. Тогда он повернулся к ним спиной и тоже пошел к челноку, чтобы занять место пилота. «Удачи!» – пожелала Зола, глядя, как они пристегивают ремни. Торн помахал ей рукой, а Кай попытался улыбнуться, все еще потирая скулу. «Удачи и вам!» – ответил он, и двери за ними опустились.